Когда он вошел в библиотеку, ему бросились в глаза саквояж и пальто в углу. Их надо было куда-нибудь спрятать. Он открыл потайной шкаф в стене, где лежала одежда, в которую он облачался для своих ночных похождений, и спрятал туда вещи Безила. При первом же удобном случае он их просто сожжет. Затем он посмотрел на часы. Было без двадцати два. Он сел и принялся размышлять. За преступления, подобные тому, которые он только что совершил, в Англии каждый год, чуть ли не каждый месяц, вешают сотни людей. Этой ночью воздух был заражен бациллой убийства. Должно быть, какая-то кровавая звезда проносилась мимо земли. Но какие против него улики? базил холлорд покинул дом дориана в одиннадцать часов и ни одна живая душа не видел как он вернулся почти вся прислуга сейчас в салбе а камердинер уже спал все будут считать что базил уехал в париж 12 часовым поездом как и намеревался Он вел замкнутый образ жизни, был необыкновенно скрытен, так что пройдет немало месяцев, прежде чем его хватится, и возникнут какие-либо подозрения, а следы можно будет замести задолго до этого. Вдруг его осенила новая мысль. Надев шубу и шапку, он вышел в переднюю. Здесь постоял, прислушиваясь к неспешным шагам полисмена на улице и, следя за отблесками его фонаря в окне, Затаив дыхание, он ждал, пока тот уйдет. Через несколько минут он отодвинул засов и тихонько вышел, бесшумно закрыв за собой дверь, а затем начал звонить в дверь. Через пять минут появился заспанный, полуодетый камердинер. Извините, Фрэнси, что разбудил вас, сказал Дуриан, входя в прихожую. Я забыл дома ключ. Который час. «Десять минут третьего, сэр», — ответил слуга сонно щурист на часы. «Третьего? Неужели так поздно? Завтра разбудите меня в девять. У меня с утра неотложное дело». «Да, сэр. Кто-нибудь ко мне приходил?» «Мистер Холлорд ждал вас до одиннадцати, потом ушел. Он спешил на поезд. Вот как! Жаль, что он меня не застал. Ничего не просил передать». — Ничего, сэр. Сказал только, что напишет вам из Парижа, если не увидит сегодня в клубе. — Хорошо, Фрэнсис. Так не забудьте же разбудить меня в девять. Будет исполнено, сэр. И слуга, шлепая ночными туфлями, удалился по коридору в свою комнату. Дуриан бросил пальто и шляпу на столик и отправился в библиотеку. Минут 15 он шагал из угла в угол и, кусая губы, о чем-то размышлял, потом снял с полки синюю книгу и стал ее перелистывать. Ага, нашел. Алан Кэмпбелл, Мэффер, Харфорд-стрит, 52. Да, вот кто ему сейчас нужен.